В доме было тихо и пустынно. Беннет готов был поклясться, что среди дневной жары здесь царила настоящая зима. Та самая, которую он однажды встретил севернее, но никак не в Исперкроссе. Тишина давила. Казалось, что ещё немного, и невидимая сила попросту расплющит фермера под гнётом его же собственных страхов и переживаний. Но иногда он ловил себя на мысли, что желает этого. Может, именно тогда у него получится встретиться с семьёй. «Интересно, как бы сейчас выглядел Роберт?» Промелькнула шальная мысль и тут же резанула по сердцу острым осколком разбитых надежд. «Нет, так нельзя». Роджерс бродил по пустому дому вот уже пару часов. Понимал, что никого, кроме собственного отражения в зеркале, здесь не встретит, но не мог остановиться. Ноги сами тянули его вперед. На лестницу, второй этаж, в спальню, а потом обратно в прихожую и на кухню. И так до бесконечности, пока он не рухнул в кресло от усталости. Ему чудилось что пришлось пройти больше сотни миль. а Вот только Беннет понимал, что это глупости, но остановить бешено колотящееся сердце никак не получалось. Он откинулся на спинку и поднял взор к потолку. Мысли проносились в его голове с такой скоростью, что он не успевал ухватиться за них. Что-то определенно крутилось рядом, оставалось только подгадать момент и... Нет. Он мотнул головой, прикрыв глаза, а потом воскликнул на весь дом. «Нет, так нельзя!» Но нечто шептало на ухо, что только так ему удастся добиться справедливости. Око за око, зуб за зуб. Роджерс просидел в таком положении еще несколько минут, пока окончательно не убедил себя в правоте. Разве он не заслужил знать правду? Разве они это заслужили? В чем тогда смысл этой никчемной жизни? Стоит ли бороться, когда у тебя под носом могут забрать самого родного человека, а потом смеяться в лицо? Нет. Он слишком устал, чтобы терпеть такое. Жизнь изменилась. Он изменился. Теперь ему нечего терять, поэтому сегодня все точки будут расставлены над Ай. «Бумага», — прошептал он, я кинул взглядом комнату. «Мне нужна бумага».